Дополнительные материалы книги. Справка по персонажу Лев. Выборка по экрану статистики. Лев. Авантюрист третьего уровня. Прогресс опыта до уровня 4. 3100 из 50 тысяч. Особые отметки. Получен железный значок авантюриста. Член Совета Безымянного Города. Характеристики персонажа. Скрытый раздел. Телосложение. 13 единиц плюс 6 от экипировки, суммарно 19 единиц. Сила. 9 единиц плюс 8 от экипировки, суммарно 17 единиц. Ловкость. 10 единиц плюс 23 от экипировки, суммарно 33 единицы. Интеллект 5 единиц плюс 2 плюс 2 от экипировки суммарно 7 единиц. Дисциплина 6 единиц плюс 0 от экипировки суммарно 6 единиц. Неоткрытые характеристики персонажа. Экспертность 5 единиц плюс 0 от экипировки суммарно 5 единиц. Восприятие. 6 единиц плюс 0 от экипировки. Суммарно 6 единиц. Скрытый раздел. Максимальное здоровье персонажа. 490 единиц. Максимальная энергия персонажа. 133 единицы. Броня. 222 единицы. Блокирует урон с вероятностью 22,2% теряя 1,5% прочности. Уменьшает получаемый урон по частям, покрытым броней, на 70,1%, уменьшая прочность на 4% при попадании. Шанс критического удара в ближнем и дальнем бою повышен на 6%. Магические способности. Склонность к природе плюс 1. Сопротивление магии 5%, врожденное плюс 3% от экипировки. Навыки первой ступени персонажа. Уклонение. Основная характеристика навыка – ловкость. Шанс уклонения от удара – 45,6%. Средняя броня. Основная характеристика навыка – телосложение. Позволяет носить кожаную и кольчужную броню без штрафов. Уменьшает износ одежды на 19%. Вы можете носить тканевую броню со штрафом в 50%. Ее износ увеличен на 81%. Парное оружие. Основная характеристика навыка «Сила» увеличивает минимальный и максимальный урон от оружия. Текущее значение 8 к минимальному, 9 к максимальному значению урона от оружия ближнего боя. Плюс 8,5% урона оружием левой руки. Золото персонажа. Десять серебряных, две медных монеты. Текущие задания. Задание 1. Руническая грамотность. Награда 150 единиц опыта. Добудьте свиток с руной не стей. Секретное. Групповое задание 2. Прошлое рода Гу. Узнайте о прошлом рода Гу и восстановите в правах потомка лорда этих земель. Награда – 1050 опыта. Награда – фамильный меч забытого лорда. Задание 3. Филотхос. Узнайте, что именно перевозит контрабандист, отобрав его груз. Награда – 3350 опыта. Награда – две золотых, 15 серебряных монет. Награда – содержимое контейнера с грузом. Ваша репутация с братством упадет до ненависти. Ваша репутация с братством будет падать значительно со временем. Задание 4. Жизнь гильдии авантюристов. Ограничение. Классовое. По просьбе бургминистра Петтеля выберите двух заместителей мастера-авантюриста, что будут замещать вас в гильдии во время вашего отсутствия, и возведите их в ранг наставник-авантюрист, заставив произнести обет на книге, хранящейся в гильдии.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 Перо книгачея. Урон от 4 до 7 в ближнем бою. Редкий метательный нож. Урон при метании от 7 до 12. Количество зарядов 3. Неактивно. Нет навыка. Бонус к характеристикам. Плюс 2 к интеллекту. Плюс 1 к ловкости. Лук авантюриста. Урон от 17 до 29. Бонус к характеристике. Ловкость плюс 2. Широкополая шляпа модного авантюриста. Декоративный предмет. Переливающийся золотом плащ успешной авантюры. Плюс 3% сопротивления магии, плюс 5% уклонения. Минус 5% урона от противников. Неактивно требуется кожаная броня. Кольчуга странника броня 85. Необычный предмет набора странника.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 Штраф за починку минус 7% брони. Броня 31. Кольчужные перчатки оруженосца. Броня 23. Обычный предмет. Предмет зачарован. Плюс 1 к телосложению. Штраф за починку 1,5% брони. Броня 23. Кольчужные поножи речного пехотинца. Броня 47. Обычный предмет. Предмет зачарован. Плюс 1 к телосложению.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 Спальный мешок. Без описания. Малый пожиратель проклятий. Рунический камень десятого ранга мощности. Поглощает одно проклятие ослабление болезнь с выбранной цели. Перезарядка 24 часа. Старая удочка Гу. Урон от 5 до 12. Предмет для рыбной ловли. Бонус к характеристикам. Плюс 12 к восприятию, плюс 5 к экспертности, плюс 8 к неизвестному параметру, неактивно, при ловле рыбы. На древке имеется гравировка, инициалы ГУ. Сумка новичка. Бандажи 3 штуки, предмет необходим для остановки кровотечения. Зелье противоядия 4 штуки, малое зелье маны 5 штук, кусочки сыра 28 штук. Прислужник Альберта, прислужник Льва, 22 уровень, до 23 уровня, 40 550 опыта из 225 000. Навык сопровождения друзей, представитель вида, природный фэш, свойство неизвестно, усиление природной магии, плюс 110.